Стволовые клетки для мозга Догма о том, что нервные клетки не восстанавливаются, жила много десятилетий. Казалось, что починить старые, умирающие клетки мозга невозможно, как невозможно и вырастить новые, а значит невозможно и подстегнуть мыслительные способности конкретного человека. Все изменилось в 1998 году когда ученые выяснили, что взрослые стволовые клетки можно обнаружить в гиппокампе, в обонятельной луковице и в хвостатом ядре. Если очень коротко, то стволовые клетки представляют собой мать всех клеток. Например, зародышевые стволовые клетки с готовностью развиваются в любые другие разновидности клеток. Хотя каждая клетка нашего тела содержит генетический материал, необходимый для строительства человеческого организма, только зародышевые стволовые клетки реально способны дифференцироваться, превращаясь в клетки любого типа из тех, что присутствуют в организме. Взрослея, стволовые клетки теряют хамелеоновые способности, но по-прежнему могут воспроизводиться и заменять старые, умирающие клетки. Если говорить об улучшении памяти, особый интерес представляют взрослые стволовые клетки в гиппокампе. Оказывается, каждый день естественным образом рождаются тысячи новых клеток гиппокампа, но большая их часть быстро погибает. Однако было показано, что у крыс, освоивших новые навыки, сохраняется больше новых клеток. Увеличить долю выживших новых клеток можно при помощи комбинации специальных упражнений и лекарственных препаратов, поднимающих настроение. Стресс же, напротив, ускоряет гибель новых нейронов. В 2007 году произошло знаковое событие. Ученые из штата Висконсин и Японии сумели превратить обычные клетки человеческой кожи в стволовые клетки для чего пришлось перепрограммировать их гены. Будем надеяться, что когда-нибудь можно будет взять стволовые клетки, естественные или перекодированные при помощи генной инженерии, и ввести их в мозг человека с болезнью Альцгеймера для замены умирающих клеток. Хотя эти новые клетки не будут иметь нужных связей и не смогут сами встроиться в существующую нейронную архитектуру мозга, Это означает, что человеку для включения свежих нейронов в готовую структуру придется заново осваивать некоторые умения. Работа со стволовыми клетками на данный момент представляет собой одно из наиболее активных направлений изучения мозга. Исследование стволовых клеток и регенеративная медицина в настоящий момент находятся на интереснейшем этапе развития. Мы очень быстро накапливаем знания, и многочисленные новообразованные компании начинают клинические исследования в различных областях, говорит Йонас Фризен из Каролинского института в Швеции.